Глава «Эти скалы называются Хаубайли», — сказал Бенедикт, указывая на выступ, с которого, вероятно, сорвалась девушка. При взгляде на него у Хюльды подкосились ноги. Этот выступ был безопасным разве что для птиц, но не для людей. Она разглядывала распластанное внизу тело, в то время как другие полицейские обсуждали, как его лучше поднять с обломков скал, о которой разбивались морские волны. Хюльда решила, что с этим они справятся и без нее. «Как вы считаете, зачем все-таки Клара пришла сюда?» — спросила она. «Я...» — запинаясь, начал Бенедикт. «Я показал им это место, когда мы сюда приехали. Мне самому оно очень нравится. Остальные подходили к нему вместе с вами?» Он кивнул. «А потом я сам приходил сюда ночью, с пятницы на субботу. Мне хотелось побыть одному, расслабиться. Честно говоря, я тут даже уснул, а они, Дагур и Александра, нашли меня утром. Значит, вы все знали, как сюда добраться? Ну да. В глубине души Хюльда надеялась, что ни Бенедикт, ни Дагур не замешаны в трагедии. Ее первые впечатления от этих молодых людей были самыми положительными. В этом году дочери Хюльды исполнилось бы 23. Она была не намного моложе их. Когда Димма умерла, а вернее сказать, добровольно ушла из жизни, особой дружбы она ни с кем не водила, поскольку к тому времени постепенно отдалилась от своих приятелей и одноклассников. Ей было всего 13. Как же так случилось, что Хюльда упустила момент? Как она могла не заметить сигналов, которые дочь подавала ей все чаще и не вмешаться? Она попыталась отогнать от себя эти горькие мысли, но понимала, что это ненадолго. Они навалятся на нее всей тяжестью, как только вечером ее голова коснется подушки. Хорошо, хоть на расследовании этого дела много усилий, скорее всего, не понадобится. Все указывает на то, что несчастная оступилась и упала с обрыва. То есть речь идет о несчастном случае. Несомненно, свою роль сыграл и тот факт, что девушка была нетрезва. «Вы выпивали?» — спросила Хюльда, жестом приглашая Бенедикта вернуться в дом. Тот ответил не сразу, вероятно, считая, что Хюльда пытается заманить его в ловушку. «Да, бессмысленно это отрицать, но никто из нас не был мертвецки пьян. Нам было весело и без этого. А Клара? Вчера вечером она была пьяна? Да, она выпила довольно много, но я все равно не понимаю, как это могло произойти». В это время года здесь по ночам не так уж и темно. Она не стала подниматься с нами на чердак, не хотела ложиться спать. А потом... Потом, видимо, вышла насладиться ночной тишиной, понимаете? Летние белые ночи здесь просто сказка. И я вполне могу себе представить, что она, перебрав с алкоголем, подошла слишком близко к краю обрыва и потеряла равновесие. Это единственное объяснение. Потом, понизив голос, он добавил. Единственное объяснение. Он будто пытался убедить в этом самого себя. Или Хюльду. Когда они вернулись в охотничий домик, Александра уже спустилась из спальни. Она понуро стояла в углу и даже не подняла головы, когда вошла Хюльда. Девушка была невысокого роста и худощавая, с черными, как ворона в волосами. Ее красота была неброской. «Полагаю, вы хотите поскорее выбраться отсюда». сказала Хюльда. И я, честно говоря, тоже. Произошла ужасная трагедия, и наша задача попытаться как можно полнее восстановить общую картину. Нам необходимо ваше содействие. Я приехала сюда не для того, чтобы кого-то обвинять. Хюльда запнулась, поскольку это было не совсем правдиво. Конечно, все указывает на то, что ваша подруга Клара оступилась и разбилась насмерть. Несчастный случай, но и в данных обстоятельствах «Всегда проводится расследование. Надеюсь, вы это понимаете». Она оглядела присутствующих. Бенедикт снова сидел на прежнем месте за столом, а Дагур, казалось, из-за него и не поднимался. Глядя Хюльде в глаза, но не произнося ни слова, они оба кивнули. Александра по-прежнему никак не реагировала. «Почему вы решили приехать сюда?» – спросила Хюльда. После долгого молчания Бенедикт наконец ответил. «Дело в том, что мой родственник, член общества охотников Эдли Дай, эту поездку организовал Намон. Мы просто собирались провести здесь выходные. Знаете, раньше мы дружили, и все жили в Коупа-Вогере». «Надеюсь, вы и теперь дружите», — сказала Хюльда, наблюдая за их реакцией. «А? Что вы сказали?» Он смутился. «Ах, да, конечно. Мы все еще дружим. Но бывает так, что у людей расходятся пути, понимаете?» «Мы давно не встречались. Вот так все вместе, я имею в виду». «А почему вдруг решили встретиться?» — спросила Хюльда. Снова воцарилась тишина. Бенедикт выжидательно посмотрел на Дагура, а потом на Александру, которая за все это время ни разу не шелохнулась. Ответил Дагур. «Ну, а почему бы и нет?» У Хюльды начало закрадываться подозрение, что за всем этим что-то скрывается. Но, вероятно, дело... просто в ее недоверчивости. Этим молодым людям пришлось пережить настоящий шок, так что ожидать, что они сразу дадут четкие ответы на ее вопросы, не имело смысла. Однако Хюльде все же придется побеседовать с каждым из них в отдельности, прежде чем они покинут остров. Если им и есть что скрывать, сейчас самое подходящее время это выяснить.